Наспер. Профессор медицины Илья Андреевич Бортников поспорил. Поспорил со своим соседом по даче Павлом Сергеевичем Хромовым, тоже профессором медицины. Они оба преподавали во втором меде и жили в одном коттеджном посёлке Доктор Хаус. Бортников утверждал, что он, идеально зная симптомы любой болезни, может легко доказать молодому врачу, что он болен. буду чи абсолютно здоровым. Не докажешь, спокойно возражал Хромов. Сейчас все молодые врачи знающие их не проведёшь. Про врачей не скажу. Давно в поликлинике не был, а студенты у меня плохо учатся, на одних шпаргалках выезжают или прямо с мобильник вписывают. Ну это вы зря. Думающий сейчас студент пошёл, увлечённый, не сдавал с Хромов. Тогда так Вы мое здоровье, Павел Сергеевич, знаете. Не дали, как вчера, мы с вами два часа в большой теннис резались. Так вот, спорим, что завтра я к вам на стол положу мой больничный? — Спорим, спорим. Только на что? — На ваш классный биокамин, который от настоящего вообще не отличить. — А если выиграю я, и вам никакого больничного получить не удастся? С усмешкой поинтересовался профессор Хромов. — Тогда забирайте мой новенький электросамокат. — Согласен. — Только одно условие. Больничный вы должны получить в районной поликлинике по месту жительства. А то с вашими связями вы сумеете у своих бывших учеников оформить даже свидетельство об инвалидности, не то что больничный. — Заметано. На следующий день Бортников встал пораньше и записался к дежурному терапевту. Затем он до красна растер ноздри, надел старый мешковатый костюм и, не бреясь, двинулся в районную поликлинику. Ему было назначено на десять сорок. Он сел на стул и стал ждать своей очереди. — У меня на одиннадцать к доктору Перепелкину! — раздался откуда-то сверху громкий женский голос. Голос принадлежал полной даме весьма средних лет. — Отложение солей и камня в почках. Без ошибочно по одному внешнему виду определил профессор и подумал: Перепелкин, смешная фамилия, где-то я уже её слышал. Из раздумий профессора вывил зычный голос медсестры: Следующий, проходите. Всегда стройный, подтянутый профессор сгорбился и шаркая прошёл в кабинет. Несколько раз чихнув, он с трудом устроился на стуле и только после этого взглянул на врача. Перед ним сидел Перепёлкин, один из самых отстающих студентов, окончивший институт 2-3 года назад, и с интересом смотрел на профессора. "Здравствуйте, Ильи Андрич", сказал Перепёлкин таким ровным, спокойным голосом, как будто к нему на приём каждый день приходит профессор медицины. Бортников уже пришёл в себя от нескольких неожиданных встреч, поздоровался и тоном нетерпеливым возражений сказал: Ну вот что, Перепелкин, у меня острое респираторное заболевание. Выпишите мне больничный на 3 дня и дело с концом. Я будем спешить с выводами, Илья Андреевич. На что жалуетесь? Насморк, кашель, голова болит и кости ломит. Практически как на лекции продиктовал Буртников. Да, симптомы выражены нечутко, задумчиво произнёс Перепелкин. Так у меня жена с дрей красной, это вам о чём-нибудь говорит? — Говорит. Не исключен хронический алкоголизм. — Да вы просто невежда! — взорвался Бортников. — И чему вас семь лет учили? — Больной. Не-не-не. Чему меня учили, вам лучше знать. И не будем об этом. Не на экзамене. Сейчас больничный лист нужен, кажется, вам, а не мне. Поэтому задаю дополнительный вопрос. Вы температуру измеряли? — Да нет, я думал, и так все ясно. — Вам, видите ли, ясно. А еще студентам преподаете. Берите градусник и меряйте при мне. И не думайте натирать. У меня эти номера не проходят. Профессор взял градусник, с ужасом ощущая всю нормальность своей температуры. Десять минут пролетели, как одно мгновение. — Не густо, — сказал Перепелкин, внимательно рассматривая ртутный столбик, который застыл на отметке 36,5. Придется вам за больничным прийти в другой раз. Бортников понял, что через мгновение спор с профессором Хромовым будет проигран. — Из-за кого? — Из-за Перепелкина. И он почему-то жалобным голосом сказал, — Доктор, а не могли бы вы меня еще о чем-то спросить? — Ладно. — Откройте рот и скажите «А!» — с некоторым раздражением сказал Перепелкин. — А-а-а! — заунывно запел профессор. На стуче. Не в музыкальной школе, оборвал его Перепелкин. Ничем обрадовать вас не могу. Горло здоровое, так что придёте в следующий раз сами виноваты. Лучше готовиться надо. Когда Бортников вернулся на дачу, то увидел, что Хромов сидит в кресле на веранде и что-то очень внимательно читает. Бортников подошёл к забору и спросил: "А Сергей, с чем это вы так увлечены, что даже не спрашиваете?" Как закончился наш спор. Да вот читаю инструкции, как пользоваться электросамокатом. Очень, знаете ли, познавательно.